Глава 5. Домик в пригороде был небольшим, но очень уютным. Хозяин нас радушно встретил на почтовой станции и уже на своей коляске доставил сюда. В Каверлу было значительно теплее, чем у нас. Я даже обошлась без рукавичок, а задувающий под мою шляпку зимний ветер не морозил кожу головы. А правда, что во дворце поговаривают о том, что у королевы припасён какой-то сюрприз для гостей в этом году на балу? Люди разное болтают, ми лорд, уклончиво ответил мистер Саммерс. Мы люди маленькие, наша главная забота подготовить к приёму всех участников праздника. Дядюшка Рубен не показал своего недовольства, но он явно рассчитывал на иной ответ от мужчины. Когда мы были на месте, мистер Сэммерс любезно показал наши комнаты. Дядюшка же предпочёл заселиться единолично в одной из трёх комнат. Вторую заняли леди Дэниелс с дочкой. Самую маленькую оставили для меня. Я не раптала на подобный выбор и даже была рада, что мне не придётся видеть недовольные лица родственников. Я очень обрадовалась, что и здесь было окно. Я могла издалека увидеть ночные огни столицы в вечернее время. Спокойно почитать свой учебник и перепроверить бумаги, что так настойчиво требовал Рубен Дангилс для хранения. Сняв дорожную одежду, я сразу переоделась в ночную сорочку и легла в кровать. К ужасу приготовленному дому управляющий мистер Самерс, родственники не сочли нужным меня пригласить. Что ж, это было вполне ожидаемо. Поэтому я решила, что с утра встану пораньше и сама позабочусь о своём питании. Наверняка работницы мистера Саммерса уже привезут готовый завтрак. Мне останется лишь взять всё необходимое и перекусить у себя в комнате. Мореть голодом я себя точно не собиралась, иначе откуда у меня появились бы силы для предстоящего бала. Я так устала с дороги, что очень быстро заснула глубоким сном. Ни яркие огни столицы, ни приятное пение льющееся достоверно неподалёку не могли меня разбудить. Во сне я увидела Роберта в летнюю пору. Он смеялся и катался на канатных качелях, привязанных к высокому дереву. Я улыбалась, глядя на этого сорванца. А брат настолько увлекся раскачиванием, что ни он, ни я не заметили, как один из удерживающих канатов стал лопаться. И Роберт на всей скорости слетел с летнего развлечения. Во сне я стала горько плакать, ведь мальчик лежал совершенно неподвижно, Я никак не могла до него добраться, чтобы убедиться, все ли с ним хорошо. От страшного сна я проснулась в холодном поту, по моим щекам текли слезы. И как только я пришла в себя, то заметила, что дверь в мою комнату была приоткрыта, а дорожная сумка вся перерыта, и ее содержимое валялось на полу. Сперва меня бросило в жар. Спросонии первой страшной мыслью было то, что мои бумаги неродивое семейство Даниэлзов всё-таки умыкнула. Затем паника постепенно спала, потому что я не доверяла им и накануне, перед тем как лечь в постель, скрыла бумаги заклинанием водной неги. Они лежали на самом видном месте, у окна. И обнаружить их можно было лишь в одном случае: если температура воздуха в комнате резко понизится, Тогда заклинание само ликвидируется, и всё тайное станет явным. Для само успокоения я встала с кровати и подошла к окну. Немного дунув на подоконник, я заметила отблеск ауры магического заклинания. Всё на месте, как и было. Тому, кто пробрался в мою комнату с дурными намерениями, и в голову не могло прийти, что я могу выкинуть подобный номер и скрыть документы магией. Разбушевавшийся не на шутку незваный гость Просто выпотрошил мою дорогую сумку, изрезав её каким-то острым предметом. Только сейчас я заметила, что моё единственное, подготовленное платье к балу, также пришло в негодность. Створка шкафа была открыта, а платье висело на вешалке внутри, свисая обрванными лохмотьями и было облито чем-то зелёным. Расчитывать на то, что Даниэль Зэ внезапно расщедрится и купит мне новый наряд, не приходилось наверняка они найдут миллион причин мне отказать. Из окна в спину ударил восход солнца, лаская нежно кожу шеи, спускаясь по плечам и рукам ниже. А я стояла, пораженная тем фактом, что идти на бал мне было совершенно не в чем, разве только явиться во дворец в дорожном платье, что сиротливо покоилась на спинке стула рядом с кроватью. Я решила не думать об этом и вспомнила о ранее намеченном плане, Первым пунктом, в котором значилась еда, приготовленная дома управляющий. Поэтому я переоделась в своё простое платье, омылась из кувшина, стоящего на столе, и направилась в гостиную. Как я и думала, стол уже был сервирован к завтраку на четырёх персон. Не дожидаясь родственников, я решила позавтракать в одиночестве, потому что совершенно не представляла себе, о чём можно было беседовать ещё с этими злобными людьми которые сподобились на подобную пакость, как уничтожение наряда, приобретённого на их же деньги. Я не сомневалась, что это были проделки кузины, и после выполнения моей части договора она теперь спокойно могла чинить различные бесчинства, вынуждая меня отказаться от дальнейшего плана, зафиксированного в бумагах. "Вы только посмотрите, Руби!" вскричала тётушка Трэсси. "Проснись, дорогой!" В гостиную вошли тётушка и дядя. Посмотри, никаких манер. Она сидит и ест одна, не дожидаясь никого. Какая невоспитанность. Дядюшка сонным взглядом окинул помещение. Сначала посмотрел на булку в моей руке, потом перевёл взгляд на стакан с молоком и сонно потянувшись выказал недовольство своей супруге. И ради этого ты подняла меня в такую рань? Я тоже была удивлена, что тётушка в такое время на ногах. На виду не подала, что меня это как-то очень тревожило. Я отламывала ароматную сдобу с корицей и запивала тёплым молоком, прикрывая от удовольствия глаза. Есть, как оказалось, мне очень хотелось. Зря я пренебрегла вчерашним ужином и тем самым дала возможность родственникам бесчинствовать в своей комнате, пока я крепко спала. «Доброе утро». Проговорила я ровным голосом, обратившись к дяде, полностью игнорируя присутствие его жены. Я бы хотела с вами поговорить после того, как вы позавтракаете. Дядя напряжённо всслушался в мои слова и затем неохотя согласился уделить мне несколько минут, так как сегодняшний день был у него расписан по часам. Бестыже, заламывала артистично руки тётушка. И ведь хватает совести ещё отнимать у нас время которого и так в обрез. Столько дел, столько дел. На самом деле я не особо рассчитывала на расположение дяди и на то, что он войдёт в моё положение, но известить его о проделках жены и дочери считала себя обязанной, так как совершенно не хотелось потом выплачивать в двойном размере за испорченный наряд. Знаю я, скупой натур у главы семейства Данильзов. С них станет взыскать убытки с моего будущего мужа. Если, я, конечно, попаду на бал. Дядя любезно предложил обсудить ситуацию вне дома. Е сняла платье с вешалки, упаковав то, что от него осталось, в дорожную сумку. Накинула пальто и в каретке хозяина мы отправились в центральную часть Каверлоу. Шелли Я предполагаю, о чём пойдёт речь, проговорил дядя Рубен, когда колеска отъехала от домика, оставив на его пороге пятнеющую от распирающей злобы тётушку Трейси. Анжел ещё спала. Её сон и отличный цвет лица перед балом первостепенная задача для Даниэлзов. Так а для чего мы тогда уехали? Я удивилась поведению мужчины. Шилли Меня устраивало, как всё сложилось ранее. И всё, что сейчас происходит, для меня одно сплошное неудобство. Мы взяли небольшую сумму в банке на всё это путешествие. С учётом непогашенных долговых обязательств банк пошёл нам навстречу, выделив ещё сверх того, что мы уже заимствовали. И я не очень понимала ход его мыслей, к чему он ведёт. Если бы вы не растратили деньги наших родителей, То, возможно, вам бы не пришлось в данный момент испытывать финансовые трудности. Не думаешь ли ты, что мне, человеку с образованием Королевской академии, это неизвестно? Я ничего не думала. Не всякий маг-волшебник, не каждый человек добропорядочный гражданин. А Даниэлзы не обладали ни тем, ни другим, к моему сожалению. Но сейчас речь не об этом ты должна понимать, но договорить дядушка не успел. Мы добрались до центра Каверлоу. Извозчик притормозил у входа в торговые ряды городка. Нам подойдёт это место, указал Рубен Дэниелс на закрытый мужской клуб, о чём гласила вывеска. Я туда не пойду, ответила прямо и решительно подняла голову. Шэлли, я уже договорился. Нас проведут туда через запасной выход. Но я не понимаю. Дядюшка, почему нам потребовалось разговаривать именно в этом месте? Я испытывала чувство неловкости. А ещё боялась осуждения и порицания со стороны тех, кто мог находиться внутри. Рубен Даниэль немного занервничал. Глаза дядушки забегали, а мне совсем стало не по себе. Я с места не сдвинусь, пока вы не объяснитесь. Мне пришлось вынуть руку из под мужского локтя. Ольцмея впилась в ручку своей дорожной сумки. Не устраивай сцен. Даже здесь имеются глаза и уши дворцовых прихвостней. Завтра весь двор будет обсуждать твоё поведение. И он без церемонно потянул меня за руку. Вы уверены, что обсуждению подлежит именно моё поведение, а не ваше? Каблуками ботинок я устойчиво врезалась в снежную дорожную колею. Шельль Я надеюсь, тебя еще заботит будущее Роберта. Весьма многозначительно проговорил дядя, а я так не вовремя вспомнила сон в прошедшую ночь. И как-то боевой дух, поднявшийся на мгновение, резко сник, да и вообще скрылся на задворках моей испуганной души. Что вы хотите этим сказать? Дядюшка нажал на самую мою больную мозоль, прорастив во мне зерно сомнений относительно нашей с Робертом неприкосновенности, зафиксированной в бумагах. «Все, что я хочу сказать, я скажу в клубе. Надеюсь на твою сознательность и расположение». Я кивнула и подалась вперед, больше не препятствуя нашему перемещению. Когда мы пересекли дорогу и обогнули здание клуба, дядюшка постучал в черную, окованную железом дверь тростью. Сначала скрипнула защелка, А затем отворилось маленькое окошко, из которого на нас смотрели два чёрных глаза. В местах не столь отдалённых ветренно и сумрачно, проговорил этот дверной человек. Дядюшка же не растерялся и ответил: К северным ульцам не грозит плохая погода. Здесь практически всегда ясно и безопасно. Окошко захлопнулось, и я услышала более тяжёлый скрип металла. Затем перед нами отворилась дверь целиком. И Рубен Данилс меня совсем не по-родственному толкнул внутрь. Когда за моей спиной захлопнулась дверь, я вздрогнула. Металлическая защёлка противно заскрейжетала по нервам. «Дядюшка! Я не верила, что всё это происходило со мной. Рубен Данилс казался сейчас очень невозмутимым. Складывалось такое впечатление, что его мало заботили мои переживания в данную минуту. Я же никак не могла унять в груди гулкий ритм своего сердцебиения, который отдавался с удвоенной силой в висках». Не вздумай только устраивать истерику, Шилле, проговорил со всей строгостью родственник. Я хотела бы возмутиться, что он сильно заблуждался на мой счёт, и истерики больше по чести его жены и дочери, но не стало. Меня больше волновали причины, по которым я оказалась в мужском закрытом клубе. В голову лезли самые жуткие мысли от возможного рабства до принуждения к Но затем я одёрнула сама себя. Нельзя строить свою жизнь на сплошных домыслах. Главное понять, что происходило в голове у дядьушки и чем он руководствовался, затаскивая меня в такое место, совершенно неподходящее для незамужней леди. Лорд Дэниелс, рад вас видеть. На встречу нам вышел элегантный незнакомец, затянутый в шикарный тёмно-зелёный фрак. На его волосах поблёскивало средство для укладки по всем канонам столичной моды и мужских причёсок. А это должно быть леди Тревер. Я немного осмелела и вложила свою ладонь в руку незнакомца, назвавшись своей настоящей фамилией. На что мужчина, удивлённый, изогнул бровь, а затем, склонившись, поцеловал мою ладонь с тыльной стороны. Дядя захрипел за спиной и тут же меня поправил. Дэниэлс. Ледди Дэниелса на имяла в виду. У этой молодёжи вечные развлечения на уме. "Зачем ты пояснил он, пытаясь оправдаться перед совершенно незнакомым человеком. Я всё же настаиваю, хотела бы узнать, для чего мы здесь. Набери терпения, Шилле". "Вы позволите?" Мужчина со всей присущей ему любезностью и с моего разрешения забрал моё пальто затем также учтиво проявил заботу о Рубене Данилзе. «Прошу». Не ознакомец с указывающим жестом предложил пройти нам в белую дверь. Ну что же, на мою память для своей защиты я могла активировать два из пяти заклинаний. Немного, но и немало. Остальные я знала только в теории, но ни разу не практиковалась в их применении. Но если того потребует ситуация, я пущу в ход все, что умею и знаю — Несмотря на возможность того, что моя сила могла очень легко выйти из-под контроля, уверёвшись в своей силе, я решительно подалась вперёд, нажимая на дверную ручку. Я старалась предерживаться того, что сколько ни бегай, неприятности всё равно не избежать, поэтому выбор был действительно невелик. Оставалось лишь дело за малым посмотреть своему страху в глаза. Присаживайтесь, скоро к вам присоединится наш гость. А пока, может, чай, кофе, шоколад для леди? Немного заискивающе проговорил незнакомец. Воды, быстро проговорила, пока ещё была такая возможность. Мой внутренний магический резерв вполне позволял даже из такого небольшого объёма извлечь пользу. Кофе, буркнул дядька, удобно расплагаясь на стуле. За дверью оказался зал для переговоров. Просторное помещение с большим овальным столом, одним широким окном и маленькой барной стойкой, за которой как раз улыбающийся незнакомец занимался нашим заказом. Если бы я знала подобно в вашем приглашении, то никогда бы на него не согласилась, шёпотом проговорила так, чтобы незнакомец не грел уши. А что ты думала? Я везу тебя в центр Каверлоу, чтобы выслушать печальную историю о том, «Как тебе испортили платье?» «Но его действительно испортили. Я тут же расстегнула дорожную сумку и выудила наряд, точнее то, что от него осталось, положив доказательства на стол. В наши договоренности подобное не входило. Разве я не права?» «Вы, Треворы», — процедил сквозь зубы недовольный родственник. «До противности пытаетесь настоять на своем». Злобно бросил обвинение в мой адрес, дядюшка. Не я пришла и попросила об одолжении. Тут же парировала и да, настаивала на своём. Робен Дэниэлс поморщился так, как будто его заставили выпить прокисшее молоко. Шэлли, ты ввязалась в такую игру, которая тебе совершенно не по зубам. Юной леди не следует тягаться со старшим поколением. Мы умнее, Его гораздо опытнее. Да, часть он был прав. Опыта в надувательстве такого уровня у меня не было, и к подобным навыкам я никогда не стремилась. А о умственных способностях его утверждение было весьма спорным. Что вы? Никаких игр? Но согласитесь, как в таком наряде можно попасть на бал? Поэтому мы сегодня здесь. Отвёл взгляд в сторону дядюшка Я не понимаю, что здесь могло вам потребоваться, тем более для чего вам понадобилась в этом месте я». Дверь скрипнула, и в кабинет прошло трое мужчин в черных одеждах, со скрытыми лицами под широкополыми шляпами. Один из этой троицы отделился и приказным тоном скомандовал мне пройти с ними. «Что?» Возмутилась и бросила убийственный взгляд в сторону дядюшки. "Шели, так надо. Кому? Кому так надо?" И вот не хотелось думать о плохом, но всё указывало на то, что никому моё согласие и не требовалось. Мужчина в чёрном достал кожаный хлыст, скрученный в кольцо, затем размотав его в воздухе, одним взмахом ударил его концом по мягкому ворсу ковра. Вздрогнув от нависшей угрозы, я поняла, что у меня не осталось выбора. Кивнув в своих мыслях, я поднялась со стула. На дядюшку смысла смотреть больше нет. Поддержки от него не было никакой. Он покорно сидел на своём месте и даже не шелохнулся. А меня такое положение дел только ещё больше разодорило. И я призвала свою магию, которая тут же проявилась на кончиках моих пальцев голубым свечением. Первого слева мужчину я ударила мощным водяным потоком. Тот не ожидал подобного от меня и поэтому не успел выставить никакой защиты. Моя сила откинула его к стене. Я быстро перестроилась, изменив свою магию, основательно приморозив незнакомца. Я не сомневалась, что вся троица уроджённые маги. Это читалось под тонким эфемерным линием, что излучала их аура. Самый главный из них как будто только и ждал этого, поэтому по нему я решила ударить заклинанием второго уровня. Оно давалось мне труднее, но эффективность его была на порядок выше первого. «Интересно», — проговорил их главарь, замахнувшись на меня хлыстом. Я не успела посмотреть, чем занимался последний из них, заметила лишь то, что мужчина как-то отстраненно наблюдал за происходящим. «Рубен Данилс» не нашел ничего лучше, как залезть под стол. «Рубен Данилс» Это он сделал сразу, как только я выставила перед собой руки, готовясь к защите. Никуда я с вами не пойду, подтвердила свои главные намерения вслух. Кем бы ни была эта троица, нам явно не по пути. Поэтому я делала ставку на то, что во что бы то ни стало, мне надо обезопасить себя от их лидера. Я предприняла попытку связать нападавшего и сородила из магии водяное лассо. Но ловкости мужчины можно было только позавидовать. Он с лёгкостью уклонился, разбив мою атаку своим хлыстом. Не вам решать, куда вы и когда пойдёте. С какой-то особой уверенностью проговорил незнакомец и оскалился, когда я пропустила удачный момент для того, чтобы выбить хлыст из его руки. Я очень рассчитывала на победу, потому что того, что я встану на собственную защиту, а не растекусь лужицей под их напором или дяди, никто не ожидал. Но в какой-то момент все пошло не так. Я изрядно потратила свой магический резерв, и сил воплотить в реальность заклинания третьего уровня не хватило. Мужчина явно был обучен магии, а я просто настоящая дилетантка. «Леди Данилс, прекратите. Вам меня не одолеть». «Я и не пыталась вас одолеть, а вот остановить...» торопливо проговорила, закольцовывая водную магию в спиралевидную воронку. Мне удалось зацепить незнакомца и лишить его маски. Правда, этого человека я никогда не видела, и раскрытие его личности не дало мне никаких подсказок. Я почувствовала, как силы меня резко покинули, именно в самый неподходящий момент. Сражаясь, я поняла, что незнакомец был магом-огневиком. Мужчина, скрестив пальцы, Вы создал заклинание пятого уровня, и мои запястья окольцевали магические наручники, полностью блокирующие водную магию. Кабинет пострадал не сильно. Промокшие стены и немного выжженный ковёр в нескольких местах напоминали о нашей маленькой схватке. Присаживайтесь, леди Дэниелс. Тревор. Меня зовут Шэлли Тревор, и только так. Я продолжила настаивать по-прежнему на своём. Слейд, ты зафиксировал всплеск магии юной леди? Наконец-то обратился маг к тому третьему, который не стал на меня нападать. Да, всё записано на артефакте Кристалли. Этого должно быть достаточно для нашего заказчика. Моё почтение, леди Тревер. Впервые встречаю столь юную особу, попытавшуюся оказать мне такое активное сопротивление. Мужчина приподнял свою шляпу над головой, выражая восхищение и почтение. Я же не разделяла его восхищения. Все трое вызывали у меня бурю эмоций, причём совершенно негативных. Блокировка магических наручников мне было не обойти. Этому учили исключительно в академиях. А с Даниэлсами на любое обучение мне был путь заказан. И я не питала лишних иллюзий на свой счёт. Не возомнила себя великим магом, но понять всё-таки хотелось очень многое. Кто вы и что во мне могло потребоваться от меня? И кто этот ваш заказчик? Мужчина выудил из-за спины небольшой кожаный мешочек. Лорд Даниэлс, может вы иявите нам себя? проигнорировал мой вопрос незнакомец, обращаясь к дяде куда-то под стол. «Да, конечно, с превеликим удовольствием», — подобострастно проговорил мой родственник, выползая обратно на дневной свет и опираясь на колени. «Как вы могли? Вы что, продали меня? Кому?» «Шелли, ты преувеличиваешь, все не так. Вот не надо только этих сцен и этих страшных обвинений». Незнакомец поставил мешочек на стол и предложил Рубену Даниэлзу взглянуть на его содержимое. Тот также не стал вдаваться в подробности и разговоры, а быстро размотал тесьму. Мешок распустился, а на стол просыпались драгоценные камни: алмазы, изумруды, рубины и сапфиры. И это только часть. Остальное получите, как состоится бал и женитьба. Эй, девушка, мы забираем сейчас. Тебе не следует оставаться в вашем доме с такими родственниками, врагов не надо. Дядюшка пропустил оскорбительное обвинение от незнакомца мимо ушей и трясущимися руками стал собирать камни, складывая их в карманы своих штанов. А мне стало горько и обидно, что меня как какой-то скот продали, выгодно и быстро, не спросив ни о чём распорядившись моей жизнью как какой-то ненужной вещью. «Мне кто-нибудь собирается хоть что-то объяснить здесь?» Потребовала я немедленного разъяснения происходящего. «И снимите свои кандалы с меня, руки уже затекли», процедила сквозь зубы, пытаясь скрыть свое раздражение и негодование. Незнакомец улыбнулся, а затем обратился ко мне с ответной просьбой. «Это наручники», Леди Тревер. Ехидно проговорил мужчина, а затем добавил: Я сниму их при условии, что вы отпустите моего человека. Тот первый так и продолжал бороться с моей холодной ловушкой и попытайтесь хотя бы спокойно выслушать без магии. Ну что же, выхода у меня всё равно не оставалось. Я согласна. И это была чистая правда. Мы Треверы никогда не нарушаем своих обещаний. В отличие от других, я вновь бросила в адрес дяди неочижительный взгляд. В моей голове просто не укладывалось, как он мог пойти на подобный шаг, да ещё за такой маленький срок. И единственное, о чём можно было не беспокоиться, так это о том, что я могла остаться без мужа и без бала. По словам незнакомца, одно не исключало другого. А это означало, что Роберта я всё-таки смогу забрать с собой по крайней мере хотелось в это очень верить